Глава 28. Встреча в Далехе. Тайши неохотно признала, что Саан был прав. Немного передохнуть после долгого ночного путешествия было необходимо. Их всех проводили в маленькие, но удобные личные покои, вырезанные в древесном стволе. Стены, пол и потолок были обожжены для надежности. К сожалению, ванны гостям не предложили, зато каждому дали полотенце и ведро тепловатой воды. Тайши привыкла пользоваться тем, что есть. Она вышла из своей комнаты, освеженная, как будто поднялась после долгого крепкого сна. Немая ждала у двери. Она выглядела младше остальных. Возможно, это была ученица, потому-то ее и поставили сторожить. Девушка, впрочем, относилась к своим обязанностям очень серьезно. Напыжившись, она устремила на Тайши холодный взгляд и указала на площадку снаружи, где уже ждали Урван, Пхазани и Фаузан. Тайши грозно посмотрела на того, кто все это устроил. «Ты давно об этом знал, Урван?» «Не надо срывать на мне досаду», — преспокойно ответил тот. «Эту встречу готовили в секрете. Я думал, что князь пришлет гонца, может быть, даже придворного вельможу или генерала. Но медиум и целый отряд немых» — Урван покачал головой. «Им пришлось здорово постараться». Бывший конюшей явно не понимал ход мысли Саана. Мой бывший ученик никогда не полагается на удачу. Он знает, что человек рангом ниже князя вряд ли меня убедит. Прислать медиума — это почти то же самое, что встретиться с ним лично. Саану что-то очень нужно. Тайши шагнула за порог и неохотно признала. Тем не менее, ты в чем то прав. Тайна или нет, но устраивать переговоры в такой дыре — это как-то слишком. Они прошли по двум деревянным мосткам, миновав главное здание, в котором побывали несколько часов назад, и зашагали по спиральной висячей лестнице, сделанной из веревок и досок. По пути не попадалось никого, кроме немых. Эти зловещие стражи держались на чем обычно. Может, потому что они выполняли приказ князя, а может, потому что чувствовали серьезную угрозу. Путники вошли в здание, которое, вероятно, в считалось роскошным особняком с пятью окнами на каждом этаже и тремя высокими фасадами. Тайши подняла голову и заметила еще нескольких немых, стоявших на толстой ветке над домом. Вместо того, чтобы проводить гостей внутрь, немая повела их по узкой вырезанной в коре тропинке, которая зигзагом огибала особняк. Пророчица прямо и неподвижно сидела на деревянном диване. Держа длинными изящными пальцами сигару, она зажгла ее и положила на поднос, стоявший на маленьком столике. Женщина устремила стеклянный взгляд прямо на тайши и закатила глаза. Тело у нее словно окаменело, затем глаза приняли прежнее положение. Плечи опустились, тело расслабилось и откинулось на подушки. Медиум огляделась, ища дымившуюся на подносе сигару, и взяла ее двумя пальцами, большим и указательным. Затянувшись, она жестом подозвала гостей ближе. «Прекрасно. От вас хотя бы не воняет», — сказал Саан устами медиума и обратился к немой. «Вино и чашки всей компании. Свежих фруктов и сладкого печенья». Тайши посмотрела вслед девушке. «У тебя нет для этого верных слуг?» «Безопасность прежде всего», — сказал Сан. «Я уже не тот избалованный мальчик, которого вы обучали много лет назад, мастер. Князья так себя не ведут, во всяком случае, за пределами дворца. Когда идет гражданская война и рушится пророчество, доверие истощается». Дунши шлет ко мне столько наемных убийц, что у меня уже заканчиваются сточные канавы, куда можно сбрасывать трупы. Но на самом деле вы же не здесь, нахмурившись, сказал Фаузан. Затем он вспомнил, к кому обращается и поклонился, приложив кулак к раскрытой ладони. Ваша светлость. Это неприятно, бесстрастно отозвался Саан. Но если умрет медиум, умрет и тот, кто с ним соединен. Он указал на многочисленных людей в Черном, которые их окружали. Осторожность не бывает излишней, поэтому здесь столько немых. Садитесь, садитесь. Мастера опустились в стоявшие полукругом кресла. На ногах остались только Саан и Тайши. Они молча смотрели друг на друга посредством медиума, конечно. Годы брали свое. В юности, когда князь носил прозвище безупречного юноши, он красил лицо, чтобы подчеркнуть свои достоинства. Саан всегда понимал, как важен хороший облик. Теперь князь, которого прозвали «раскрашенный тигр» за его в основном честно заслуженные победы, красился, чтобы скрыть недостатки, портившие некогда сильное и волевое лицо. Но даже толстый слой белил не скрадывал полностью два глубоких шрама на щеке и на шее. Вокруг глаз виднелись резкие морщины, во взгляде читалась усталая отстраненность. Тайши протянула руку и взяла из миски личи. Насколько плохи дела? Только честно. Гражданская война в разгаре, мы на грани голода, и жующие кору безумцы грабят почтовые повозки. Змеи-дунши кусают меня за зад. Янсо арестовал половину моих счетов в банках Аланта. Признаю, держать там деньги было непредусмотрительно, но он предложил такие хорошие проценты. Впрочем, неважно. Вдобавок, моя собственная мачеха дерет меня крепче, чем в детстве. Я обладаю всеми преимуществами и не могу выиграть ни одной битвы, чтобы спасти свою шкуру. «Ты все делаешь неправильно», — сказала Тайши. Фаузан и Бхазани притворно закашлялись. «Что?» Саан, очевидно, впервые в жизни столкнулся с возражениями, и привычное бесстрастие ему отказало. «Что вы хотите сказать, Тайши?» «Говорите свободно, мастер, но я не обещаю принять ваши советы к сведению немедленно». «Меня не заботят твои хрупкие чувства, Саан». Тайши они действительно не заботили. «Ты посредственный распорядитель, посредственный генерал, «Даже князь из тебя так себе». «Беру свои слова обратно», — заявил Сан. «Не стоит говорить со мной настолько откровенно». Тайши продолжала. «Тебе прекрасно удается только одно — окружать себя умными, толковыми и верными людьми. Именно поэтому у тебя наилучше экипированная армия в просвещенных государствах. Твое государство самое скучное, самое спокойное. Старики приезжают в Шулань умирать». «Значит, я прекрасный князь», — возразил Сан. «Ведь дело именно в людях, а я собираю при своем дворе лучших». «Твои приближенные действительно придают тебе блеск», — согласилась Тайши, «но ты, князь Саан из Шуланя, не безупречен и совершенно ничем не примечателен. Ты любишь женщин страстно, но недолго. Тебя не волнуют подробности, и это прямо удивительно, опять-таки учитывая количество любовниц. Ты способен держать в уме только одну вещь за раз, но уж в нее ты вцепляешься, как шакал». Еще Сан был слишком чувствителен для хорошего правителя. Тайши не стала об этом упоминать. Она положила руку на плечо медиума. Сан, ты хороший человек. Посредственный князь, но хороший человек. И император из тебя вышел бы ужасный. Сан некоторое время стоял перед ней неподвижно, как статуя. Он громко заговорил, никому в отдельности не обращаясь. В данную минуту мои разгневанные личные телохранители должны взяться за оружие. Более дюжины клинков с шелестом покинули ножны. Комната стала казаться удушливо-тесной. Тайши и впрямь зашла слишком далеко. Чуть-чуть. В детстве Саан был высокомерным мальчишкой, хоть и не злым. Тайши надеялась, что остальным хватит ума не вести себя так, как будто Саан в самом деле приказал ее схватить. Она сохраняла хладнокровие. Почему бы не сбросить тяжесть с души, если можно? Не лги себе, Саан. Ты не хочешь сидеть на троне. Быть князем тебе не нравится. Ты ненавидишь править и принимать решения. Зачем бороться за императорскую корону? Это будет еще ненавистнее, а кроме того, скучно, утомительно и очень опасно. Ты был хорошеньким младшим сыном, который не знал заботы. Вся роскошь жизни принца и никаких обязанностей. Ты искал славы на досуге в свободное время, покуда твой брат не погиб от меча. Теперь бремя семьи династии и всех просвещенных государств покоятся на твоих усталых плечах. И тебе это не по нраву. Тайши склонилась ниже и закончила. Ах да, придется жениться. На одной. Саан зарычал, а затем на его лице отразилось смущение. Ну, насчет того, что он погиб. На самом деле он умер от расстройства желудка, но это не так красиво. Ты хочешь сказать, что честь вашей семьи подкосила какая-то жалкая болезнь? Фаузан, который подкреплялся едой, которую принесла Нимая, взглянул на них с интересом. «Погодите. Если князь Саан учился у Тайши, почему не он, глава школы шепчущих ветров?» Бхазани, сидевшая рядом, прошипела. «Дубина!» «Потому что он оказался бездарен?» — Фаузан спросил это слишком громко. Саан немедленно отрезал. «Мои воинские умения меня еще не подводили». К своим ограниченным способностям он всегда относился щепетильно. «Мне нужно править княжеством и командовать армиями. Я не могу целыми днями упражняться, как некоторые». «А как же все эти истории про ваши удивительные таланты?» — спросил Абхазани. «Он их выдумал», — ответила Тайши. «Ничего я не выдумывал», — огрызнулся Саан. «Я видела, как ты сражаешься. Я сама тебя учила. Ты не в состоянии побить катуанского воина, разъяренного быка или убийцу тигров». Ты вовсе не сразил голыми руками горных дьяволов Дию, как говорится в поэме. По крайней мере, не без помощи всей свиты, которая сражалась за тебя. «Все великие истории немного приукрашены», — согласился Саан. «Хорошая слава — четвертый столб власти. Любовь подданных — единственный фронт, на котором мы в настоящее время побеждаем». Он налил себе вина и выпил, как будто сидел в пиршественном зале со своими приближенными. Если меня и дальше будут калашматить, мой восточный фланг рухнет, и тогда этот медведь Янсо и его дуболомы двинутся дальше. — Вот именно, — сказала Тайши. — Лучше всего ты умеешь стоять в первых рядах, источая обаяние и уверенность. Казаться храбрым и добиваться расположения местных — это у тебя отлично получается. Подданные тебя обожают. Ты идеальная ширма. — Всем этим я обязан тем, кто создает мой образ, — признался Ан. «Но ты посредственный воин, и еще хуже, нерешительный генерал», — продолжала Тайши. «Поэтому ты завяз в болоте, и над твоей головой кружат стервятники. Ты считаешься толковым правителем лишь потому, что ты обаятелен и привлекаешь к себе хороших людей. Только поэтому ты еще не погубил все государство». Морщины вокруг глаз Саана сделались глубже. Металлическая чашка начала сминаться в кулаке. «Отлично!» Наконец его удалось затронуть заживое если, конечно, он теперь не спустит с цепи немых. Саан плюхнулся обратно в кресло. «Больше я никогда не позволю вам высказываться откровенно. Вы всегда были со мной риски, мастер. Это ты приказал мне заняться предреченным героем Тяньди. Ты согласился внести свой вклад в награду за мою голову, вынудив меня сидеть в укрытии. Это ты подписал мой смертный приговор, поэтому извини, князь Саан из Шуланя, если я ранила твои чувства». Тайши лила вина и себе. Вы не созданы для этого, ваша светлость, потому что вы хороший человек, а хорошие люди на троне портятся или умирают. Я знаю, что есть вещи, на которые вы не способны. Вы не сгибаемы, как хорошее копье, потому-то вы и проигрываете Сунри. У вас есть пределы, а Сунри сдаст собственную столицу, если это будет сулить ей победу. Это главное, что я должен был услышать, заключил Саан. Никто при дворе... Не посмеет оспаривать мои решения, даже если я им велю. Ты их совсем запутаешь, Саан, если прикажешь не слушаться. все таки приятное разнообразие. Хотя вы бы могли высказаться и повежливее. Саан, решив сменить тему, поднял чашку. «Приятно вас видеть, мастер. Я рад, что вы живы». Тайши тоже подняла чашку. «Ты проделал этот путь не для того, чтобы поздороваться со старой наставницей. Что прикажет мой князь?» Саан помедлил а затем взглянул на ближайшего немого. «Здесь безопасно?» Тот кивнул. «Тогда впусти их». Немой поклонился и ушел. Еще несколько немых вплотную подступили к Тайши и к Медиуму. Она насчитала уже более двадцати стражей, и это только в пределах видимости. Защиты было гораздо больше необходимого. Как странно. На тропинке сбоку показалась еще одна компания. Она состояла из шести немых, которые окружали двух братьев Ханьсу. Тайши насторожилась. Мышцы напряглись, готовясь к бою. Ее доверие к Курвану и Саану простиралось лишь до определенного предела. Неужели кто-то замыслил предательство? Это, конечно, был не первый раз, но, возможно, последний. Тайши задумалась, не наброситься ли на немых, чтобы подать знак остальным, но сдержалась. В конце концов, она имела дело с князем, не говоря уж о том, что он являлся бывшим учеником. Тайши взглянула на Саана, который также пристально смотрел на приближавшуюся процессию. К ее удивлению, князь тоже был напряжен. Что тут творится? Пришедшие остановились на краю площадки, на которой стояли Саан и Тайши. Шестеро немых и двое ханьсу замерли по стойке смирно, не сводя с них глаз. Молчаливая смерть бок о бок с боевыми монахами представляла собой непривычное зрелище. Они дружно отвесили поклон, И двое стоявших впереди немых расступились. Братья Ханьсу вместе вышли вперед и тоже расступились. За ними оказалась маленькая девочка лет 8-9 с недавно выбритой головенкой. Ее красно-белое одеяние и плащ были просты и изящны, однако пятна и оборванные края свидетельствовали о долгом и трудном пути. Красивое личико ребенка словно не имело возраста, оно сияло невинностью и спокойствием. Поразительнее всего, впрочем, были глаза. Два синих островка, окруженных блистающим морем белизны. Они казались мудрыми и проницательными не по годам. Девочка явно волновалась. Голос у нее дрогнул, когда она заговорила. Она замолчала, помедлила и начала заново. «Приветствую тебя, линь Тайши!» Ее голос звучал тихо, однако эхом отдавался среди деревьев. «Это приятная встреча. Мозаика сочла уместным, чтобы наши нити вновь пересеклись». «Что ты такое несешь? И тут у Тайши глаза полезли на лоб. Эта малютка в сопровождении двух здоровяков Ханьсу явилась к князю просвещенных государств не без веской причины. Тайши опустилась на колени. Бхазани, самая смышленная среди мастеров, быстро последовала примеру подруги. Она ахнула так, как будто ее пронзили тупым мечом. Она упала на колени рядом с Тайши и, более того, прижалась лбом к земле. Голос Тайши дрожал, как у мальчика, который впервые дарит девочке тюльпан. Ничего не понимаю. Ты же мертва. Девочка улыбнулась. Жизнь и смерть это лишь начало и конец разных нитей. Стоит связать их все вместе. Она сомкнула указательные пальцы, покраснела и заёрзала, как будто хотела в уборную. Я проследила твою жизнь в видениях, мастер Линь Тайши. Я очень люблю твои приключения, особенно в молодости. Ты меня вдохновляешь. «Я хочу быть такой, как ты, когда вырасту». «Целься повыше, девочка», — буркнула Тайши. Она не знала, что значит проследить чью-либо жизнь, но не стала сомневаться в словах гости. «Кто-нибудь может мне объяснить, что тут творится?» — спросил Фаузан. «На колени, дурак!» — рявкнули одновременно Тайши и Бхазани. «Я не стану кланяться, не зная, кто передо мной», — резко ответил мастер. «Что это за девчонка? У меня дома мусорные кучи повыше этой стрекозы». Девочка как будто задумалась. «Ты говоришь неправду, Нун Фаузан, бог игроков, человек с двенадцатью пальцами, полночная леса. Не у тебя одного много имен. Меня называют «Маяк в ночи», «Госпожа вечного ткачества» и «Немигающее слепое око». «Никогда о тебе не слышал», — заявил Фаузан, и имена дурацкие. Бахазане резко втянуло воздух сквозь зубы. Она была в ужасе. С каких пор мастер погруженного кулака во что-то уверовала? В юности она этим не страдала. Девочка, впрочем, не обиделась. «Мне особенно понравилось, когда ты и шестеро других военных искусников защищали деревню от шайки чжо, чжо серого разбойника, и ты не взял никакой платы, кроме риса и ночлега. Очень великодушно». «Мы умирали от голода, и в то время нам больше нечем было заняться», сказал Фаузан. «Послушай, откуда ты это знаешь?» «Это оракул Тянди, дубина», — со вздохом произнес Саан. Он повернулся к Тайши. «Послушайте, мастер, вы всегда велели мне окружать себя порядочными людьми, а сами водитесь вот с этим?» «Да ну вас!» — вспыхнул Фаузан. «Вы меня не одурачите, мерзавцы!» Он хитро улыбнулся. «Ну ладно, если тебе все ведомо, открой мне кое-что, как божество божеству. Давным-давно я любил девушку по имени Айна». Мы дали друг другу слово и собирались пожениться летом после моей первой кампании. Но война затянулась на два года. Когда я вернулся, Айна пропала. Ты не скажешь, что с ней случилось? Бхазани швырнула в него чашкой, едва не угодив голову. Фаузана залила вином. Бхазани, уперев руки в бока, гневно прорычала. «Снова ты про эту девчонку!»